Ша. Шемяка, Шемякин суд. Когда хотят указать на пристрастность, несправедливость какого-нибудь суждения, критической оценки, говорят, «Разве это критика? Шемякин суд какой-то». Подразумевается, что высказанный приговор не только несправедлив, но, возможно, и нечестен, основан на корыстных побуждениях судившего. Есть два мнения по поводу происхождения этого словосочетания. Одни думают, что в нем дожила до наших дней недобрая память о жестоком и коварном галецком князе Дмитрии Шумяке, который в XV веке добился власти, предательски ослепив законного московского князя Василия. Другие указывают на известную русскую народную повесть о неправедном судье Шумяке, которая была создана примерно в то же время. Впрочем, очень возможно, что в повести отразилась с некоторыми изменениями история, связанная с этим самым Дмитрием Шемякой. Шерлок Холмс Кому неизвестен великий детектив, проницательный английский сыщик, раскрывающий одно за другим хитроумные преступления, перед которыми становятся в тупик лучшие ищейки Скотланд-Ярда? Когда Артур Конан Дойл создал своего героя, а его первая встреча с читателем произошла в 1887 году на страницах этюдов в «Багровых тонах», писатель не подозревал, какая жизнь и слава суждены его герою. И вот Холмс переходит из одной повести в другую, из одного рассказа в другой. Но однажды, когда Конан Дойл попытался покончить со своим детищем руками главаря преступного мира профессора Мариарти, читательская публика восстала против этого кощунственного акта, и Холмс был возвращен из небытия. Имя Шерлок Холмс стало синонимом всякого вдумчивого и находчивого сыщика. Любознательным. Столетие создания образа Холмса было отмечено банкетом в британском парламенте. Торжества прошли в Нью-Йорке и Токио. В Лондоне уже давно принимает посетителей музей-квартира измышленного сыщика по адресу Бейкер-стрит, 221-Б, где жил знаменитый детектив и к кому и по сей день приходят письма от разных лиц с просьбой о помощи или консультации. Известно, что в дореволюционной Москве непременным атрибутом народных гуляний на девичьем поле был один из балаганов, посвященный известному сыщику Шерлоку Холмсу. Американский писатель фантаст Эллисон отметил, что Шерлок Холмс – один из всего пяти придуманных персонажей, известных практически всему читающему миру. Шехерезада, Шахразада Видимо, я не ошибусь, сказав, что каждый из нас прочитал хотя бы несколько сказок Востока из знаменитого сборника «Тысячи и одна ночь». В самом деле, разве нам не знакомы волшебные истории о чудесной лампе Аладдина или, скажем, об Балибабе и сорока разбойниках или о путешествиях купца синдбада морехода Великое множество подобных увлекательных историй будто бы поведала царю Шахрияру его последняя жена Шахразада, Шахерезада. А до этого властелин, уличив одну из жен в неверности, казнил каждую после первой ночи знакомства. Та же участь ожидала и Шахразаду. не увлеки она персидского царя своими рассказами. С наступлением утра находчивая женщина обрывала повествование на самом интересном месте, и повелитель с нетерпением ждал наступления вечерних часов. Так продолжалось на протяжении тысячи и одной ночи. В конце концов, Шахрияр горячо полюбил Шахразаду и возвел ее в Сан-Царицы. В фигуральном употреблении Шехерезада — необыкновенно прекрасная и умная женщина, чудесная рассказчица, вообще что-либо сказочно великолепное. Сказки Шехерезады — невероятные истории, фантастика. Тысяча и одна ночь — нечто неправдоподобное, необычное, баснословное. Шипка. На ошибке все спокойно. Шибка — горный перевал на Балканском полуострове в Болгарии. Во время освободительной русско-турецкой войны 1877-1878 годов русские войска вместе с болгарскими ополченцами в течение полугода ценой неимоверных усилий и жертв удерживали в своих руках этот важный стратегический пункт. Была зима, стояли сильные морозы. Заносы носы мешали снабжать воинов оружием, теплой одеждой и пищей. Они сотнями погибали от голода, холода и болезней. Шибка превратилась в кладбище, а в лживых реляциях командования Витте в своих воспоминаниях называет их автора генерала Родецкого. И за дня в день фигурировала стереотипная усыпляющая формула: на Шибке все спокойно. Такой фразой и озаглавил известный художник-баталист Верещагин свою ставшую знаменитой трагическую картину «Триптих» о военных буднях армии. С тех пор слова «на ошибки все спокойно» иронически употребляются как синоним мнимого благополучия, в то время как происходят события опасные и печальные.